Глава 17. Светлана. К приезду Ольги Александровны мы с Артёмом собрали вещи в большой чемодан и выкатили его в коридор. Ты останешься с нами. Ты нас не бросишь? Он причитал и заглядывал мне в глаза, а у самого чуть ли слёзы по щекам не катились. И столько боли никогда не видела, тем более в детских глазах. Он боится, что брошу их, как Лариса. боится, что в ней будет не нужен. А ведь за эти дни мы неожиданно стали близки друг другу так, что и сама не знаю, как буду без этого мальчика. И да, ещё эта Лариса. Мне совершенно не хотелось уступать ей место. Хотя быть мамой Артёма, она и имеет полное право. Но во мне вдруг появилась ревность, которая готова волосы драть этой напыщенной курице. Сделать все, чтобы она даже в сторону моего мальчика не смотрела. Да, вот так легко и быстро я забыла про одного мужчину и полностью окунулась в заботу о другом. И этот мужчина, который крутится у моих ног и помогает убирать диван, достоин моей любви. Ладно, есть еще один, только взрослый, который мне очень нравится. И я надеюсь, что у нас с ним все сложится. Очень надеюсь. Второй раз обжигаться совершенно не хотелось. Когда в дверь постучались, мы уже успели собрать всё, что мне было бы необходимо на новом месте. "Ого", говорит бабушка Артёма, когда вместе с дедом заходят в квартиру. "А у вас уютно". "Не без помощи Дениса", мы улыбаемся, и я вижу, как она гордится сыном. Наверное, я бы также могла гордиться Артёмом. А в будущем Так. Слишком далеко меня понесло. Остановимся. Не нужно спешить. Нужно жить здесь и сейчас, радоваться каждой минуте и стремиться к лучшему. Максим Сергеевич забирает вещи, а я ещё раз обхожу квартиру. Да, так и не успела здесь пожить, и надеюсь, не придётся. Вместе с Артёмом и его бабушкой спускаемся и перед тем, как сесть в машину, замечаю у соседнего подъезда знакомый силуэт. Женщина приспуская капюшон, чтобы могла её разглядеть. Только и так поняла, что это Лариса. И мне совершенно не нравится выражение лица. Злая усмешка и злорадный блеск в глазах делают из неё не красивую и молодую женщину, а старуху. Мам, а давай, когда папа приедет, закажем пиццу, довольно громко говорит ребёнок. Мама Артёма дёргается, словно от пощёчины. А я обнимаю мальчика и смотрю ей в глаза, давая понять, что этот ребёнок мой и только мой. Пусть она биологическая мать, но на этом, пожалуй, всё. Быть настоящей матерью она недостойна. Подсаживаю мальчика и сама сажусь следом. Больше на Ларису не смотрю. Для себя я всё решила. Вот только что, 2 секунды назад, чтобы ей добраться до Артёмки, придётся перешагнуть через меня. А это сделать будет ох, как сложно. Квартира Дениса мне понравилась сразу, как только зашла в коридор. Большая, светлая и уютная. А главное, здесь есть много места для игры и творчества ребёнка. Папа предусмотрел всё: и железную дорогу, и взлётно-посадочную полосу, гараж для машин, и даже большой письменный стол для того, чтобы делать уроки. Артём дома чувствует себя намного лучше, это видно сразу. Быстро разделся и помог снять пальто мне и бабушке. Женщина только от умиления головой качает, а мальчишка меня уже за руку тянет, показывая комнаты и неожиданно останавливается у одной из них. Вот вы тут с папой спать будете. Боже мой, кажется, я покраснела от головы до ног. У моего любимого ученика все так складно выходит. Вот только я такую неловкость еще никогда не испытывала. Да и родители Денисы тихонечко ввезли мой чемодан в комнату сына. И так же тихонечко, как будто ничего и не было, пошли на кухню ставить чайник. Мне кажется, или все здесь находятся в сговоре. Вещи решила пока что оставить так, как они есть, в собранном виде. А сама пошла со всеми на кухню. Ольга Алексеевна уже расставляла чашки на стол, ставила заварняк и тарелки с печеньем и конфетами. Ты располагайся, тепло улыбается она. Мы сейчас ещё 5 минут с вами побудем и домой. А разве не останетесь? Нет, нет, нет, мы домой. Если нужно, приедем завтра. Мне нравится, что родители Дениса дают возможность немного привыкнуть к новому месту. Они готовы помогать, но если попрошу, сами лесть не будут, командовать и рассказывать о правилах в этом доме тоже не собираются. Мы попили чай, и Ольга Алексеевна вместе с Максимом Сергеевичем очень быстро ушли, предупредив, что живут совсем недалеко, и если нужно, прибегут ко мне и ночью. Надеюсь, ничего страшного не случится, и ночью их будить не придётся. Кроме одежды, прихватила с собой ещё и продукты, которыми заполнил мне холодильник Денис. А вот сейчас уже заполняю полупустые полки и удивляюсь, насколько комфортная и удобная кухня у мужчины. Всё на своих местах. Нет брошенной в торопях грязной ложки в раковину, не разбросаны полотенчики, на столе идеальный порядок. Собственно говоря, точно так же, как и на полках. Да и во всей квартире Единственные зоны, где было много предметов раскиданных на полу комната Артёма. Но тут всё понятно детская. Если бы идеальный порядок добрался и сюда, то моему удивлению не было бы предела. Пока малыш играл и периодически бегал ко мне, чтобы что-то помочь, готовила обед, да и ужин заодно, и всё время поглядывала на телефон. Вот только Денис не звонил, а самой набирать его было неловко. Вдруг помешала. Поэтому терпеливо ждала и лишь изредка вздыхала. А ещё обратила внимание, что до дома Юры тут совсем недалеко. Мне бы сейчас очень не хотелось с ним сталкиваться. Но если вспомнить, что парень всё время любил передвигаться на своей машине, то шанс пересечься в общественном транспорте ничтожно низок. Правда, можем неожиданно столкнуться в магазине. Вот тут даже улыбнулась. Юра и магазин вещи несовместимые. Он туда не ходил и что покупать не знал. Мама, зовёт Артём. Как давно вбегаю на кухню, чтобы посмотреть, чем так вкусно пахнет. А мы вечером гулять пойдём, как вчера? Мне бы хотелось, вот только Ларис и её молодой человек смущают очень сильно. Можем пойти. А куда ты хочешь? Мальчик, задумавшись, сел за стол. А ты бы куда хотела? Интересно поставленный вопрос. Знаешь, мне бы до магазина дойти и купить шампунь, порошок и кое-что по мелочи. Угу. А там мы можем дойти до детской площадки. Она на втором этаже находится. Я видел. Хорошо, дойдём. Обедаем и быстро собираемся. Всё же домой хотелось бы вернуться до того, как стемнеет. На всякий случай предупреждаю Ольгу Алексеевну, куда мы пойдём и для чего. И уже после этого выходим из квартиры. На улице по-осеннему холодно и зябко. Пора бы пальто сменить на что-то более подходящее для этой погоды, так и простыть недолго. А вот Артёмка одет тепло, улыбается идя рядом со мной, крепко за руку держит. До торгового центра, в котором находились все магазины, до да и та самая детская площадка, доходим быстро. Буквально 10 минут, и мы на месте. Предлагаю сначала всё купить и только потом идти играть. Есть вероятность, что ноги Артёмку держать не будут после площадки. Мам, я помогу тебе донести пакет. С готовностью сообщает мальчик. Вот только предварительно вытащила из пакета порошок. Всё же тащить на себе 3 с лишним килограмма проблематично. Так и добираемся до площадки, а там Артём забыл и про пакет, и про меня. Одни пятки и видела в какой-то пластиковой трубе был ребёнок, и нет его. Вот и глаза. Располагаюсь рядом за столиком, чтобы наблюдать за мальчиком, который время от времени появляется то здесь, то там. Постоянно зовёт меня и машет рукой. Чтобы целый час прошёл как-то комфортнее, заказала чашку кофе, пирожное и стакан сока. Это для того, если Артёму станет, чтобы хоть попил сразу. Вот только дети это вечные двигатели, прыгатели и дрыгатели. Устанет он? Ага. Это я быстрее устану сидеть на одном месте, чем он бегая по полосе препятствий. Какая встреча! раздаётся за спиной, и рядом с огромными сумками усаживается мама Юры. Вот есть у людей путь, предназначенный им ещё до рождения. И, видимо, в этом пути Мои дорожки каким-то магическим образом будут ещё долго пересекаться с этой семейкой. Вот ведь только про них вспоминала, и вот тебе раз встретились. Поворачиваю голову в сторону женщины и замечаю, что выглядит она действительно плохо. Голова немытая, шарф намотан вокруг шеи петлёй. Что не скажешь обо мне, отдохновшая, счастливая, с румянцем на щеках. И нет никаких намёков на недосыпание. И что ж ты тут делаешь? Воинственно сдвигает брови, словно заняла её почётное место, так же как и вы пришла за покупками. Пожимаю плечами и отворачиваюсь. Даже не спросишь, как без тебя Юрочка поживает? Возмущается женщина, стукнув кулаком по столу. Даже не спрошу. А знаете почему? Вновь поворачиваюсь к ней. потому что мне неинтересно и предлагаю закончить обмен любезностями. Вы мне, Антонина Григорьевна, мешаете. И чем же? Она смотрит по сторонам, словно пытаясь разобраться, чем так помешала. Вы мне мешаете следить за сыном? Она бледнеет, оттягивает пальцем шарф от шеи и прослеживает за моим взглядом. А к нам уже бежит Артем, сведя брови на переносице, И крепко сжимая кулаки. Мам, у тебя всё хорошо? Подходит ближе ко мне, обнимает и грозно смотрит на маму Юры, которая только и может, что открывать рот и хлопать глазами. Да, всё хорошо. Моя знакомая уже уходит. Антонина Григорьевна неловко поднимается, подхватывает пакеты и избегает несколько раз оборачиваясь. И мне становится смешно. Вот интересно. О чем сейчас она там думает? Хотя нет, совершенно не важно, о чем думает она или кто-то другой. Плевать на всех. У тебя есть еще 20 минут для игры. Напоминаю, пить, кстати, хочешь? Малыш быстро опустошает стакан и, крепко поцеловав меня в щеку, убегает. Мой мальчик, мой маленький заботливый мальчик. Вечером, когда уже вернулись домой, стали собирать портфель и смотреть. Какие уроки у нас ещё не сделаны? Только чтение, говорит Артём, усаживая меня на свою кровать, а сам устраивается рядом. Я тебе почитаю. И вот так, в тихой и уютной домашней обстановке мы делаем уроки. Малыш читает, иногда его поправляю, задаю вопросы и радуюсь, что проблем с выполнением домашки у нас нет. Ещё в начале сентября мне часто звонили некоторые родители. и жаловались на большие объемы заданий. «Минуточку», — сказал им тогда. «Какие большие объемы? Написать две строчки в прописях — это большой объем? Да быть такого не может! Я вижу и знаю, какие задания даются в другом классе. Вот там действительно объем. А у нас? Неужели сложно сесть с ребенком и уделить ему 20 минут, помочь и подсказать, возможно, даже показать, как правильно и красиво писать?» для внуких, как оказалось, сложно. Я вот сижу рядом с сыном Дениса и испытываю невероятное удовольствие, потому что малыш старается. Пусть у него не идеальное чтение, пусть слоги, которые он произносит, не всегда читаются им правильно. Но ребёнку всего лишь 7, и я не заставлю его читать так, как читают взрослые. Для своего возраста у него шикарно получается. Также и с тетрадями. Да. «Буквы и их элементы у многих детей получаются кривоватыми, но мы учимся, нарабатываем руку. Первоклассник, который только пришел в школу, не будет сразу писать красиво и аккуратно. Да у нас у многих взрослых почерк оставляет желать лучшего. Что уж говорить о детях!» «Все!» – радостно сообщил Артем. «Молодец! Тогда сейчас купаться, а потом спать!» «Было во всех этих заботах что-то особенное!» Искупать малыша, строить ему на голове башню из пены, громко смеяться, когда мыльные пузыри подлетали над ванной, и одесали на домашний халат, и, конечно, чтение сказки перед сном. Такая маленькая традиция, но безумно важная. И в самом конце поцеловать в нос заснувшего ребёнка и приглушить свет, оставив ночник. На кухне попила воды и ещё раз посмотрела на телефон. Денис так и не позвонил. Даже сообщения не прислал. Может, нужно было первой позвонить? Вздохнула и побрела в отведенную мне комнату. Чемодан с вещами так и остался стоять в углу. Побоялась я его разбирать. Может, мне место в гостиной отведут, и туда нужно будет весь свой гардероб прятать? А пока достала платье для завтрашнего дня и аккуратно повесила на спинку стула. Ещё раз оглядев комнату, чуть поёжилась. Как-то неуютно мне спать, ведь буду в чужой кровати. А с другой стороны, пока Дениса нет, могу и поспать, а завтра видно будет. Быстро приняла душ и без стеснения забралась на большую кровать, легла прямо посередине и потянулась. Нет, спать буду здесь, решила для себя и повернулась на бок.